Обобрав Морозову до нитки, царь Алексей Михайлович все же решил немного облегчить положение узниц. Он позволил боярыне взять себе двух домашних служанок, чтобы те могли за ней ухаживать. Но режим содержания Морозовой и Урусовой оставался по-прежнему суровым. Видя их твердость и чрезмерную строгость царя по отношению к ним, к знатным узницам прониклись сочувствием их сторожа. Охранявшие боярыню и княгиню стрельцы, За небольшую мзду разрешали потихоньку приходить к ним родственникам и близким знакомым, передавали письма и узелки с едой и одеждой. Однажды Морозова даже сумела повидаться с Урусовой. Княгиня, воспользовавшись временным отсутствием игуменьи в своем монастыре, уговорила одну из старших сестер-монахинь отпустить ее на ночь, чтобы сходить домой и увидеться с детьми. Дома у молодой Урусовой остались малыши. Та сжалилась и разрешила но Урусова пошла не к детям, а к Морозовой. Княгиня была одета в простое платье, а голову покрыла старым покрывалом платком. На ночной московской улице она встретилась с какими-то людьми, которые, приняв ее за беглую холопку, хотели схватить ее и за вознаграждение вернуть прежнему хозяину. Но Урусова, проявив неожиданную храбрость и решительность, смогла отбиться от них. У стен Печерского монастыря ее встретила одна из служанок Морозовой. Женщины поменялись одеждой, и Урусова прошла мимо караула неузнанной. Но потом стрельцы все же догадались о происшедшем. Морозовой удалось успокоить их и уговорить разрешить сестре остаться. Перед восходом солнца, когда все в монастыре спали, стрелецкий глава потихоньку вывел Урусова за ворота, и она вернулась обратно в свою обитель. Урусова и Морозова в своих монастырях как могли, сопротивлялись исполнению никоновских церковных обрядов. Урусова отказывалась ходить в церковь, и ее таскали туда силой на носилках. Постепенно это мероприятие превратилось в популярное среди московской публики зрелище. В Алексеевский монастырь в воскресные дни валом валили знатные боярыни и простые горожанки, чтобы посмотреть, как княгиню влекут в храм, и как она там во время службы лежит недвижимо, словно мертвая, а потом обсуждали увиденные вслух. Все это превращало строгую монастырскую жизнь в полное безобразие. Настоятельница монастыря, обладавшая житейской мудростью и опытом, обратилась к тогдашнему патриарху Петериму с просьбой отпустить Урусову, а заодно и Морозову домой. Пусть, мол, обе у себя в теремах, под мягким домашним арестом делают, что хотят, никто на это и внимания не обратит, а в монастырях они только народ баламутят своим поведением. Патриарх счел эту идею вполне здравой и обратился с ней к царю. «Великий государь, советую тебе, боярыню ту Морозову, как бы ты изволил опять дом ей отдать, и на потребу ей дворов бы сотницу крестьян дал. А княгиню тоже бы князю отдал. Так бы дело то приличнее было, потому что женское их дело, много они смыслят». На что Алексей Михайлович ответил, что он бы, может, и сделал так, Но уж слишком много оскорблений он перенес от Морозовой, слишком она упряма и непокорна. Патриарху царь предложил самому попытаться уговорить боярыню и княгиню смириться и, если это ему удастся, обещал исполнить все, как решит глава церкви. Патриарх так и сделал. Но в ответ на уговоры смириться и успокоиться получил от Морозовой и Урусовой одни оскорбления. Тогда их велено было пытать. Обеих женщин и еще одну старообрядку Марию Данилову обнажили до пояса, поднимали на дыбу, жгли огнем, держали полуногими на снегу. Но они не смирились. Царь в гневе дошел даже до того, что хотел казнить упорствующих женщин. На болотной площади уже поставили сруб, в каких обычно сжигали церковных еретиков. Решение о казни должна была принять боярская дума. Но, как пишет современник, бояре не потянули то есть не решились приговорить к сожжению двух знатных женщин, принадлежавших к одному с ними социальному кругу. Колеблющих сосклонил к милосердию князь Долгорукий, тоже, кстати, состоявший в родстве с царской семьей, который в краткой речи призвал не предавать казни за старую веру боярыню и княгиню. Через трое суток пытки прекратились. Царь Алексей Михайлович то ли сжалился над своячницами, то ли устыдился таких издевательств над беззащитными женщинами. Он предпринял еще одну попытку помириться. Морозовой было предложено, если она не хочет отказываться от старой веры, хотя бы сделать вид, что она принимает новые обряды, и на этих условиях вернуться к прежней жизни вдовой боярыне. Но даже и этот компромисс был решительно отвергнут Федосии Прокопьевной. Царь и патриарх не знали, что еще можно сделать. Морозову отправили в загородный Новодевичий монастырь, потом держали под домашним арестом на дворе у Слободского старосты в Хамовниках. Ничего не помогало. Где бы она ни была, она демонстрировала отказ от церковных обрядов и обычаев. На эти представления, сопровождавшиеся обличениями и ругательствами из ее уст, везде собиралась толпа, а потом все эти эпизоды ходили по Москве в пересказах свидетелей. Количество сочувствующих Морозовой и Урусовой росло как снежный ком, Немало таковых было и при дворе. Среди них были и сестры-государя, искренне переживавшие за судьбу своей родственницы. Старшая царевна Ирина Михайловна, которую царь после смерти родителей почитал вместо матери и обычно во всем слушался, решила вмешаться в это дело и прекратить семейную драму. Но получилось так, что она сделала только хуже. Ирина стала говорить Алексею Михайловичу, что тот нехорошо поступает, мучая и гоняя с места на место бедную вдову муж и зять которой доблестно служили трону. Царя эти укоры только разозлили, и он в гневе прокричал в ответ сестре, что раз так, то он немедленно решит эту проблему и распорядился отправить Морозову и Урусову в Боровск, а там посадить в земляную тюрьму. Вместе с ними посадили и уже упоминавшуюся дворянку Марью Данилову. Родственники женщин пытались облегчить их страдания братья морозовой соковнины муж и племянник даниловой сумели подкупить и задобрить стрельцов охранявших тюрьму в боровском монастыре за счет этого они получили возможность видеться с заключенными передавать им еду и чистую одежду теплые вещи но все же кто то донес об этом в москву приехавший оттуда под ячий провел розыск узниц отобрали все личные предметы включая иконы и четки помогавшие им стрельцы были сурово наказаны Для Морозовой и Урусовой была вырыта новая, более глубокая земляная яма, куда их и бросили в одних легких рубашках, рваных крестьянских зипунах и босых. Марию Данилову посадили в тюрьму с уголовниками, где она подвергалась всяческим унижениям и издевательствам. Условия в новой земляной тюрьме были невыносимыми – страшная сырость, постоянное испарение земли, смешивавшиеся с испарениями испражнений самих узниц, и холод. От спертого воздуха женщины то и дело теряли сознание, мучились тошнотой и головной болью. Им запрещалось менять и стирать белье, в грязной одежде кишели вши. Через день им давали или еду, 5-6 гнилых черных сухарей, или немного воды. Их постоянно мучили голод и жажда. Караульные стрельцы на свой страх и риск в тайне друг от друга из жалости иногда бросали в яму пару яблок или несколько огурцов. Бывало, что даже и маленькие записочки с воли. От этих же жалостливых стражей родственники потом узнали о судьбе и последних днях жизни узниц. Княгиня Урусова выдержала только два с половиной месяца. От голода и холода она совсем ослабела и уже не могла стоять, а только лежала или сидела. 11 сентября 1675 года, почувствовав приближение смерти, она попросила сестру прочесть над ней отходную молитву. Поскольку старообрядческого священника взять им было неоткуда. Морозова, обливаясь слезами, выполнила последнюю волю сестры и была с ней до последнего вздоха. В Кремле надеялись, что смерть Урусовой смягчит упрямство боярыни. С ней еще раз захотели помириться. Из Москвы к ней послали опытного старца, умевшего убеждать непокорных. Морозова разговаривала с ним мирно но отречься от своих убеждений категорически отказалась и сказала, что готова к смерти. На место умершей Урусовой к Морозовой посадили Марью Данилову. Морозова поначалу старалась держаться, но потом тоже начала изнемогать. В последние дни перед кончиной в ней проснулась жажда, и она пыталась уговорить стрельца принести ей какой-нибудь еды, чтобы не умереть с голоду. Но тот боялся наказания и отказался помочь. Морозова поняла, что конец неминуем и попросила стрельца не хоронить ее раздетой, а завернуть тело в рогошку и положить рядом с сестрой. Стражник пообещал выполнить ее последнюю волю, а потом даже решился на преступление, видя что бояра не умирает, он согласился постирать ее сорочку, чтобы она могла предстать перед Богом в чистом исподнем. он вынес рубашку из монастыря под своей одеждой и тайно выстирал ее в реке. Так простой и совершенно посторонний для боярни человек сделал то, что не хотел сделать для своей родственницы царь. Федосья Морозова умерла в ночь с 1 на 2 ноября 1675 года, в возрасте около 40 лет. Ее похоронили за стеной монастыря Острога, как она и просила, возле Урусовой, завернув в Рогожу. Через месяц умерла и ее последняя соузница Марья Данилова. Братья Морозовой и Урусовой, Федор и Алексей Соковнины лишились придворных должностей и отправились в ссылку. Они вернулись в столицу только после смерти царя Алексея Михайловича и его старшего сына Федора Алексеевича. В 1682 году новые государи Петр Алексеевич и Иван Алексеевич в знак примирения пожаловали старшему из них Чин Боярина, а младшему Окольничева. Вероятно, инициаторами этого были царевны Романовы, сестры и дочери царя Алексея. После возвращения в Москву соковнены положили на могилу сестер белокаменную надгробную плиту с подробной надписью, кто здесь похоронен, как это было положено в боярских семьях. Эта могила пользовалась в Боровске известностью. Но со временем люди забыли, кто и почему здесь похоронен. Церковный историк Строев, посетивший Боровск в 1820 году, писал, что местные жители показывали ему надгробие сестер Морозовой и Урусовой, как могилу двух княжон, сожженных татарами, и даже кланялись ему до земли, как погребению святых. Современники по-разному оценивали жизнь и поступки Морозовой и Урусовой. Кто-то поддерживал, кто-то осуждал. Большинство знатих, которые принадлежали до заточения и сами сестры, жалели их, но не понимали. Общее настроение хорошо выразил их родственник и видный придворный деятель Михаил Алексеевич Ртищев. Однажды, навещая княгиню Урусову в Алексеевском монастыре, он произнес такие слова. «Удивляет меня ваше страдание, лишь одно смущает меня, не ведаю, что за истину ли терпите». Безоговорочно поддерживали сестер братья Соковнины. Старший из них, Федор, даже составил жизнеописание боярыни Морозовой, в котором ее жизнь преподносилась как сплошной подвиг во имя истинной старой веры. В семье Романовых судьба Федосии Прокофьевны также вызывала разногласия. Царевны явно сочувствовали своячнице и, как умели, пытались облегчить ее долю, но царь Алексей и его молодая жена царица Наталья проявили твердость, если не сказать жестокость. Образ Морозовой, уморенный голодом по царскому приказу в Боровской тюрьме, еще долго мрачной тенью витал в кремлевских покоях и оставался поводом для взаимных упреков в семейных спорах и склоках. Не находя в собственной семье полной поддержки и понимания своих реформаторских действий, царь Алексей Михайлович тем более ценил верных и преданных людей из придворного окружения. Отдельную и притом значительную роль в жизни царя играли его друзья и сподвижники, занимавшие важные посты в системе светской и церковной власти. Особое место среди друзей Алексея Михайловича занимал патриарх Никон. Их отношения ярко очерчивают границы личного и государственного, человеческого и царского в судьбе того, кому выпала доля возглавлять дом Романовых в один из нелегких периодов русской истории. И еще раз показывают необычную демократичность второго царя династии в выборе своего окружения и его умении уважать людей за их способности и характер, а не за знатность и титулы. Будущий глава русской церкви был самого низкого происхождения. Он родился в 1605 году недалеко от Нижнего Новгорода в семье простого крестьянина по имени Мина. При крещении мальчик был назван Никитой. Среди ровесников он еще в детстве выделялся высоким ростом и крепким телосложением. Грубоватую крестьянскую внешность и замашки наглаватого провинциала, выбившегося волю судьбы в люди, он сохранил до конца жизни. Но, не наделив Никиту красивой наружностью и изящными манерами, природа щедро отмерила ему ума, энергии и жизненной стойкости. Никита Рано стал сиротой. После смерти отца он не захотел терпеть произвол и унижение со стороны мачехи, которая оказалась женщиной жестокосердной и не испытывала особой жалости и приязни к своему пасынку. И сбежал от нее в Макаревский желтоводский монастырь под Костромой. Здесь Никита получил основное воспитание и образование, но поначалу его не прельстила уединенная монашеская жизнь, и он не стал принимать пострижения, а стал белым священником, женился и обзавелся детьми. Десять лет семья прожила в счастье и согласии, а затем случилось непредвиденное. Во время эпидемии все сыновья Никиты умерли в одночасье. Они с женой были безутешны, видев смерти детей «Божье знамение». Никита уговорил жену не противиться высшей воле, а постричься в монастырь, чтобы провести остаток жизни в молитвах о спасении душ их безвременно скончавшихся мальчиков. Сам он выбрал для себя отделенный Соловецкий монастырь, находящийся на островах в Белом море. Там, в Анзерском скиту, на 31 году жизни Никита принял иноческий постриг под именем Никон. Но на Соловках он прожил недолго, рассорившись с братьей из-за своего тяжелого характера и вынужден был перебраться в коже озера Каргопольского уезда. В кожеозерской обители Никон совершил первый шаг в своей монашеской карьере, был избран игуменом. В 1646 году, когда Никону был 41 год, он по делам монастыря прибыл в Москву, где впервые был представлен молодому царю Алексею Михайловичу, как честный и ревностный в вере православный пастырь. Умный и прямой в высказываниях провинциальный игумен произвел сильные впечатления на 17-летнего государя. Несмотря на существенную разницу в возрасте, они сразу подружились. Возможно, Алексей надеялся обрести в лице Никона своеобразную замену своему недавно умершему отцу. А тот, в свою очередь, глядя на юного царя, представлял, что примерно так мог бы выглядеть один из его сыновей – воспитанный в родительской любви и благочестии. В тот момент они оба нуждались в друг в друге. С этого времени церковная карьера Никона резко пошла в гору. Из далекой северной обители он по приказу Алексея Михайловича был переведен в Москву и назначен архимандритом Кремлевского Новоспасского монастыря, служившего усыпальницей Рода Романовых. В своих письмах и речах того времени царь называл его не иначе как Сабинный, особенный, близкий. Друг душевный. Алексей награждал Никона эпитетами избранный и крепкостоятельный пастырь, возлюбленный любимец и содружебник, солнце, светящее со всей вселенной. Через три года Никон стал вторым лицом в русской церковной иерархии. Алексей Михайлович поспособствовал, чтобы он занял только что освободившийся пост новгородского митрополита. Живя в Новгороде, новоиспеченный митрополит обладал исключительными полномочиями фактически сосредоточив в своих руках церковную и светскую власть в пределах новгородской земли. Царь, как своему человеку, доверил Никону надзор за государственным судопроизводством. В это же время начинается и неумеренный рост амбиций Никона. Видя почти сыновья отношений к себе Алексея Михайловича, он, вероятно, вообразил, что сможет занять при нем то же место, которое при предыдущем романове принадлежала патриарху Филарету Никитичу, родному отцу царя Михаила, и даже пойти дальше. Постепенно Никон утверждался в мысли, что священство, то есть патриарший пост, должно быть выше царства, так как царству поручено земное, а священству небесное. Но пока он оставался новгородским митрополитом, это его убеждение так и было лишь предметом рассуждений в письмах к близким людям и в обращении с единомышленниками. В 1652 году у 47-летнего Никона появился шанс осуществить свои идеи на практике. 15 апреля скончался патриарх Иосиф. Пост главы Русской Православной Церкви освободился. По традиции новгородский митрополит считался первым кандидатом в патриархе. Кроме того, еще при жизни Иосифа Никон был первым советчиком царя в церковных делах, без его участия не решались никакие важные вопросы духовной жизни, не осуществлялись ответственные назначения внутри церковной иерархии. Избранию Никона должно было способствовать и пророчество, которые он услышал при восшествии на новгородскую митрополитчью кафедру. По приезде в Новгород Никон отправился в древний Хутынский монастырь, где проживал на покое его предшественник митрополит Афоний, прославившийся праведной жизнью, но в старости впавший в беспамятство и добровольно оставивший свою должность. Никон попросил у Афонии благословения, и тут, находившийся до этого в паузу бытия старец, стал припираться со своим высокопоставленным посетителем и требовать, чтобы сначала тот благословил его. При этом он обращался к Никону со словами «Благослови меня, патриарше». На возражении Никона «Нет, святый отче, я грешный митрополит, а не патриарх», последовал ответ ⁇ Будешь патриархом и благослови меня ⁇ Никуну пришлось подчиниться и благословить Афония, затем тот, в свою очередь, благословил его. Но когда место патриарха наконец-то освободилось, возникло непредвиденное препятствие. Никон оказался далеко от Москвы. Свои претензии на занятие патриаршего престола он уже давно подкреплял деятельностью по православию бывших знаменитых иерархов русской церкви. И в тот момент он как раз занимался перенесением в столицу мощей убитого по приказу Ивана Грозного московского митрополита Филиппа Колычева, которые находились на Соловках. И тут нашлись желающие воспользоваться отсутствием Никона и невозможностью его быстрого прибытия в Москву. В те времена такие расстояния требовали нескольких недель, чтобы воспрепятствовать его избранию в патриархе. Известный деятель русской церкви XVIII века, Духовный вождь старообрядцев, протопоп Авакум, впоследствии писал в своем житии, что заговор против Никона созрел в кружке духовенства, близком к царю. В этот кружок, члены которого называли себя ревнителями древнего благочестия, входили духовник царя, также имевший на него большое влияние, протопоп Кремлевского благовещенского собора Стефан Ванифатьев, протопоп Казанского собора на Красной площади Иван Неронов человек яркий и авторитетный среди священнослужителей и паствы, сам Авакум, костромской священник Даниил и муромский Логин. Заговорщики целую неделю постились и совещались со товарищами, а также молились о даровании России нового патриарха помимо Никона, противниками реформ которого они станут в дальнейшем. При слабовольном патриархе Иосифе Ванифатьев и Неронов фактически заправляли всеми церковными делами в Москве и не желали потерять свою власть, что неминуемо случилось бы в случае избрания твердого и властолюбивого Никона. Братья, входившие в вышеназванный кружок, подала предложение царю и царице избрать патриархом Стефанова Нефатьева, но тот затем сделал вид, что ничего не знал о планах своих товарищей и благоразумно отказался претендовать на столь высокий пост. Авакум утверждает, что Стефан будто бы даже сам предложил царю кандидатуру его сабинного друга, интрига была исчерпана. Неизвестно, что думал по поводу всего этого царь. Но сообщение о смерти Иосифа он отправил Никуну только в конце мая. В этом же письме Алексей Михайлович намеками предлагал ему освободившееся место. Намек был понят, но суетиться и спешить Никон не стал. Он приехал в Москву 9 июля вместе с мощами митрополита Филиппа и сразу же отправился с визитами к своим друзьям Ванифатьеву, Неронову и прочим, желая разведать, нет ли и сейчас ему от них какой-нибудь помехи на пути к Патриаршему престолу. Но те, потерпев уже однажды неудачу, держались с подчеркнутым дружелюбием, так как стремились выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями для себя». Никон, очевидно, несколько задетый промедлением и колебаниями со стороны государя, заставил его тоже испытать унижение. Для избрания нового патриарха был составлен особый торжественный чин, в котором была прописана вся последовательность церемониальных действий, слова и поступки задействованных в них лиц. Церемонию назначили на 22 июля. Сначала все шло по этому сценарию. Из 12 кандидатур видных церковных деятелей – 11 из которых были включены в него формально для соблюдения порядка избрали одну, заранее всем известную Никона. Затем все духовенство и бояре пришли в церковь на благодарственный молебин. После этого послали депутацию на подворье Новгородской митрополии сообщить об избрании Никону и звать его в Успенский собор для посвящения в патриархи. Но тут произошел сбой: Никон отказался идти на зов Государя и Священного собора. За ним пришлось посылать еще не однажды, но каждый раз следовал отказ. Наконец, Никона привели силой. Но, несмотря на мольбы всех присутствующих, он снова отказался, ссылаясь на свою скромность. Тогда царь, Бояри и духовенство вынуждены были на коленях со слезами просить Никона принять патриаршество. Он тоже заплакал И стал цитировать Евангелие и требовать, чтобы все поклялись исполнять евангельские догмы и правила и уважать святую церковь. Царь и его приближенные дали обед исполнять все, о чем говорил Никон. Только после этого он дал согласие быть патриархом. Было уже поздно, и официальную церемонию наречения патриарха пришлось перенести на следующий день. А 25 июля Никон был посвящен в Сан-патриарха в Успенском соборе Кремля. Взойдя на патриарший престол таким способом, Никон чувствовал себя независимым от чьего-либо мнения и считал, что может управлять царем по своему желанию и воле. Он решительно занялся реформированием русской церкви, стремясь превратить ее в центр всего христианства, отобрав влияние у латинства, католичества, и дав отпор молодому, наращивавшему свое влияние, протестантизму. Образцом он считал греческие обряды и книги, сохранившие, по его мнению, чистоту ранней евангельской веры. Реформы Никона были неоднозначно встречены русским обществом и привели к расколу церкви на старообрядческую и никонианскую, патриаршию. О чувствах, которые испытывали многие православные люди в России во время Никоновской реформы, свидетельствуют слова его бывшего друга Аввакума «Зима хощет быти, сердце озябло и ноги задрожали». Поначалу царь Алексей Михайлович поддерживал Никона. После возвращения своего старшего друга в Москву он вновь оказался под его сильным влиянием и не мог противостоять сильному характеру и грубоватому обаянию патриарха. Чувствуя опору в лице государственной власти, Никон еще более возгордился. Начали сказываться низкое происхождение и быстрая карьера, скружившие ему голову. Патриарх вел себя высокомерно и нетерпимо не только с подчиненным ему духовенством, но и с боярами, в том числе принадлежавшими к древнейшим и влиятельнейшим родам. Никон хотел, чтобы царь и его приближенные постоянно советовались с ним не только по церковным, но и по государственным вопросам, а обращаясь к нему, использовали титул «Великий государь», который из всех патриархов имел только отец Михаила Федоровича, патриарх Филарет. Поведение Никона его чрезмерное тщеславие и претензии на власть, капризы и гонор стали тяготить повзрослевшего и обредшего самостоятельность Алексея Михайловича. Против патриарха были настроены и ближние бояре царя, его личные придворные. В отношениях царя и патриарха нарастало напряжение, впервые разрешившееся конфликтом в 1658 году. В Москву приехал с визитом православный грузинский царевич Таймурас, но великий государь Никон, Не был приглашен на церемонию торжественной встречи. Это был сигнал для всего двора, что позиции патриарха серьезно поколеблена. И вот уже царский окольничий Хитрова, выходя из церкви, посмел ударить палкой случайно толкнувшего его патриаршего боярина. Никон, пожелав заступиться за своего человека, потребовал от царя наказать виновного и получил отказ. Вместо обычного теплого и дружеского письма, царь послал к патриарху своего приближенного, которому велел передать Никону на словах, что ему запрещается использовать титул «великий государь», который может принадлежать только царю, так как соответствует его царскому величеству. Никон же должен быть благодарен уже за то, что Алексей Михайлович почитает его как отца и пастыря и не претендовать на большее. Никон был обижен и раздосадован, он снова захотел наказать царя, как ему это уже однажды удалось во время его избрания на патриаршество. Никон заявил, что больше не желает быть патриархом на Москве, снял с себя патриаршие одежды, а он любил роскошные облачения из дорогих тканей и облачился в черные одеяния рядового монаха. Потом вместе с ближними людьми он отправился в свою загородную резиденцию на реке Истре, Новый Иерусалимский Воскресенский монастырь, строившийся по его собственному проекту, ныне в городе Истра Московской области. При этом Никон прихватил с собой важнейшую патриаршую регалию, посох главы русской церкви, не пожелав оставить его своим противникам и конкурентам. Но на сей раз он просчитался, ни царь, ни духовенство не торопились плакать и умолять его вернуться. Пачи чаяния Никона от него потребовали сложить полномочия и вернуть посох, чтобы избрать нового патриарха. Никон заортачился, упирая на то, что не хочет быть патриархом только на Москве, а не во всей России. Но его слова не произвели ожидаемого действия. Царь Алексей решил, что может пока обойтись и без патриарха. Неопределенное положение Никона затянулось почти на 10 лет, до 1667 года. Обе стороны проявили завидное упрямство. Никон продолжал считать себя патриархом, хотя уже не мог влиять на церковные дела оказавшись фактически запертым в своем новом Иерусалиме. Царь не мог его сместить даже при поддержке церковного собора. Но в 1666 году в Москве удалось организовать церковный собор с участием других православных патриархов. Приехали главы Александрийской и Антиохийской патриархии, а Иерусалимский и Константинопольские патриархи делегировали им свои полномочия наконец Никон по всем церковным законам был лишен своего сана, ему было предписано именоваться простым монахом, а не московским патриархом. Собор подтвердил, что царь имеет преимущество в государственных делах, а патриарх в церковных, и обе власти не должны покушаться на прерогативы друг друга. Так закончилась большая дружба, а камнем преткновения оказалась власть, которую молодой царь не мог и не хотел уступать своему старшему товарищу, много лет почитаемому им почти за отца. Но такие отношения не рушатся бесследно. В душе обоих затаилась боль, которая время от времени давала себя знать, придав финалу этой дружбы трагический оттенок. После соборного суда и лишения сана Никон был сослан в Вологодскую область, в и каменный монастырь, находившийся на острове посреди большого озера.